Это же нелегко литературное поприще, думалось иван Михайловичу. Вот чистый лист перед глазами, но что можно вместить в это прямоугольное пространство из того, что пережито, выстрадано? Можно ли рассказать о переполняющем душ, с чего начать? И, как всегда, в таких случаях нахлынули воспоминания, отвлекают от основной цели. От того-то, верно, так трудно стать писателем, что нужно обладать известной долей отрешенности от предмета твоего внимания. А иначе в воображение уведет тебя прочь рука с пером, приготовившаяся, как рука ремесленника, производить действия и создавать целостное вторение, вдруг застынет недвижно, словно окаменев перед подавляющей силой реальных переживаний. Тому, кто живет полной мерой, удел писать стихи или музыку, решил Иван Михайлович, но никак не прозу. Чтобы писать хорошие стихи, князь это сам хорошо понимал. Необходимо было чувство такта и формы, то шестое чувство, когда ты знаешь наверняка, где поставить точку и где дать в строке паузу, чтобы в ней ощутилось не только движение ритма и смысла, но и какое-то внутреннее мистическое дыхание. Такое дыхание — дитя вдохновения. Что же касается музыки, так для этого нужно было еще усердие образования а такового никто при малом дворе, кроме Дмитрия Степановича Бортнянского, не имел. Шутка ли? Жить столько лет в Италии, постичь всю эту каббалистическую нотную азбуку и распоряжаться ею так, будто ты и впрямь, ангел, трубящий, знающий всю душевную гармонию, ведающий ее клавишами, когда и как на них нажать, чтобы извлечь необходимый чувствительный звук». Вспомнив о чем-то, князь отложил в сторону титульный лист с выведенным на нем заглавием своей повести и на следующем стал неторопливо каллиграфическим почерком записывать. «Я обучался петь у господина Бортнянского, он руководствовал нашими операми, и при имени его я с удовольствием воображаю многие репетиции. Искусный музыкант, он один из тех людей, о которых, вспоминая, я живо привожу на мысли картину молодости моей и лучшие ее минуты». Тут воспоминания опять одолели князя. Он представил себе два-три акта из празднества сеньора, Барнянского, рассмеялся бесшумно, потом вдруг как бы посмотрел на себя смеющегося со стороны, понял, что отвлекся и продолжил на полях, думая о композиторе. Он был артист снисходительный, добрый, любезный. По его сделали из меня в короткое время хорошего оперного лицедея, не зная вовсе музыки, не учась ей никогда. Я памятью одной вытверживал и певал на театре довольно мудреные оперные сцены, не разбиваясь ни с оркестром, ни с товарищами, что... «Почесть можно было диковинкой». Невольно пришел на ум еще один анекдот из жизни двора. Иван Михайлович припомнил, как вытверживал он наизусть арии, а мотивы запоминал сходу, лишь только скрипач наиграет их два-три раза. Никто в Павловске не верил, что он знает арии на зубок, не разбираясь в нотной грамоте. Я никогда не учился музыке и правил ее совсем не знал. Однако же я пел в операх, и самые значительные роли, не ошибаясь ни в одной ноте, напротив, случалось иногда... В квартета, где так музыка многосложно и сбивчиво помогать другим, Мурлыч про себя их партию. И всегда кстати и вовремя попадал в свое собственное место. Сама великая княгиня, когда ей о всем доложили, не хотела верить и нарочно пришла на одну школьную репетицию, чтобы удостовериться в этом. Бортнянский сидел за своим фортепиано. У нас у всех, в том числе и у меня, ноты были в руках. Всякий пел свою партию, дошла до меня очередь, и я, глядя в ноту, очень исправно пропел свой куплет как же!» — скричал великая княгиня. «Государе мои, вы сказали, что он музыки не знает, да он поет по ноте. Извольте, ваше величество, приказать князю Долгорукову показать вам место на бумаге, которое он теперь протвердил», — ответствовал Бортнянский. Государыня подошла ко мне ближе, и каково было ее удивление, когда она изволила увидеть, что не только я схватил не ту партию, которую в то время разыгрывали, но даже и бумагу держал вверх ногами, что ясно доказал ее величество, что никакого понятия не имел о музыкальных правилах и пел одним навыком, благодаря верному своему слуху и памяти. Иван Михайлович на этом месте рассмеялся, даже не успев поставить точку. Эпизод сей давнишней в реальности наполненной массой пикантнейших деталей и подробностей вновь отвлек его, и князь полностью отдался воспоминаниям, оставив лист бумаги. А когда вспомнил о своем намерении, решил продолжить онное занятие после, при первом же удобном случае». Случай же не представлялся довольно долго. Тогда, месяц спустя, Иван Михайлович Твердый постановил для себя ежедневно, в вечеру, записывать события дня, а ежи не удастся, то в конце недели для памяти оставлять краткие пометки. Вернувшись мысленно к своему музыкальному учителю и наставнику Бортнянскому, Долгорукий решил для начала восстановить в последовательности то, как композитор попал в Павловский кружок. Много воды утекло с тех пор когда же все началось? По-видимому, в год 1776, когда опера «Крионт» завоевала сердца итальянской публики, когда наследник российского престола Павел Петрович отправился в Берлин, где познакомился со своей невестой, вюртембергской принцессой Софией Доротеей. Позже,